Глава вторая. Мария, пора заканчивать этот балаган идиотизма. Новый подрядчик не человек, а катастрофа. И что самое гадкое, этот тип думает, что у меня глаза на заднице, и я не замечу тех косяков, что он творит с моим проектом. Я уже в тысячные или миллионы раз просмотрела план, смету и поняла, что этот гад меня наглым образом обманывает, проще говоря, ворует. Он решил, что бессмертный? Или что деньги богатого заказчика резиновые? «Да ничем богаче, тем жаднее, за каждую копейку спросят». «Моя воля!» Сразу Бугада погнала поганой метлой. Но именно заказчик настоял, чтобы проектом руководил его бляхо-мухо-косорокий, рукозадый членистоногий. С полным отсутствием вкуса, точно в уровне, но с раздутым эго, да еще вороватый подрядчик, захватский Игорь Иванович. «Марья Ивановна!» в Кабинет ворвался мой главный инженер. Дверь об стенку с грохотом шарахнулась. Чуть с петель не слетела. Я нахмурился, напряглась. У моего инженера Виктора Олеговича Волевого волосы стояли дыбом, рожи красные, глаза безумные. урта рта только что не пена идет. За ним влетели два мастера в строительных комбинезонах. Грязные, перемазанные в глине, мазуте. Но самое главное, в усмерть перепуганные. За ними вбежала и моя секретарша. Извинялась, что не смогла их остановить, но, судя по виду мужиков, дело плохо. Их бы даже танк не остановил. Махнула ей рукой, и она тут же ретировалась. Прикрыла за собой несчастную дверь. «Катастрофа! Бур сломался! До воды мы не добрались!» Басом доложил Виктор. «И почему я не удивлена?» Этот проект с самого первого дня пошел через задний проход. Двумя пальцами жало переносицу и сосчитала до десяти. Потом взглянула на Витю и покачала головой. Мужик нехило стресанул «Так и кандрашку хватить можно!» Наш вороватый гений-подрядчик опять дилетантов притащил. Может, ему зубы выбить? Пусть пока занимается челюстью, а мы тем временем нормально, спокойно сделаем проект. Значит, смени компанию по бурению. Позвони Михалычу. Пусть берет своих парней летит на наш объект делать нормальную скважину. А этих зашей гони, — распорядилась я. Но тут мужик вдруг резко побледнел, даже за сердце схватился. И у меня появилось очень дурное предчувствие, что обломанный бур — это лишь начало, так сказать, Предыстория шикарного Армагеддона. «Так, выкладывайте, что еще произошло?» Вздохнула я и спустила очки на кончик носа. Мой тяжелый взгляд заставил мужиков занервничать сильнее. Попытались бур достать, сделали петлю из троса и попробовали его ловить. Я сразу сказал, бесполезно доставать. Завалило все... «Нахрен породой! Надо новый бур ставить и новую скважину делать!» Как-то неуверенно выдал волевой и распять провел по волосам, растрепав их сильнее. «Логично. Такое хоть редко, но случается, увы. Неприятно, но не смертельно. Мастера переглядывались и покосились на меня со страхом. Но дело ведь не в чертовом буре, верно?» «Да моё Что стряслось в итоге?» Не вытерпела я и для верности кулаком бахнуло по столу. Стаканчик с разномастными ручками, карандашами и другой мелочью подпрыгнул и перевернулся. Ручки-карандаши высыпались на пол, покатились к ногам моих сотрудников. Когда все собрали, Витя тяжко вздохнул и выложил все как есть. «Марья этот подрядчик решил доделать все именно сегодня. Свистнул кому-то, и новую установку пригнали. Только Малс с размерами промахнулся. Я как увидел эту бандуру, спросил, «Ты что, решил тут нефть добыть?» Я глаза вылупила и рот раскрыла. «Нет, я этой сволочи точно зубы выбью». Короче, боровая машина в глине просела и опрокинулась прямо на строящуюся баню. «Марья Ивановна, в рот мне ноги, у заказчика больше нет бани, Что делать будем?» «Япона, мать!» «Пострадавших нет?» Прошептала я и медленно поднялась с место, вышла из-за стола. Мужики слаженно сделали два шага назад. «Все живы, только в шоке малость», — пробормотал инженер. Ладони закрыла лицо и мысленно приказала себе не орать, не матюкаться, не впадать в истеричное бешенство. «Все поправимо. Это пипец». Отлепила руку от лица, обвела бешеным взглядом работничков, ткнула пальцем волевого и рявкнула, что аж с потолка штукатурка посыпалась. «Ты какого клювом щелкал? Этот дебил весь проект чертовой матери похерит. Кто потом расхлебывать будет?» «Почему мне сразу не позвонил? Рука отсохла, номер мой набрать. А вы с чего морда опускаете? Мозгов вообще ни у кого нет. Ладно, этот ядричий подрядчик дебил конченый, а вы... Или это заразно, или вы подхватили вирус дебилизма?» Под конец фразы я ревела бизоном. А так как фигура у меня большая, мощная, рука тяжелая, то я пень мужики дрогнули. Испугались, что я сейчас им кулаком по кумполу заряжу, как кувалдой. А у меня в груди стало жарко, тяжело задышало. «Так, мать, бери себя в руки, ты все это дурно пахнущее ситуации исправишь. Все хорошо будет». Только что потом Косяков не повторилось. Убить надо сразу этого идиота Захватского. Прикопать прямо там, на участке. Затолкать его вниз башкой в чертову скважину. И засыпать глиной. Вновь взглянула на работничков и стиснула зубы. Матов и зла на них не хватает. Но в глазах мастеров уловила уважение. «Но толку мне с него. Кто оплатит строительство новой бани?» «Так», — протянула я, — «Захватки еще на объекте?» «Да», — кивнул Виктор. «Он собрался вызвать кран, чтобы поднять установку, и...» Я схватилась за голову. «Он там сейчас наворотит дел». Схватила телефон, бросила в сумку. Достигнула на пиджаке пуговицу, которую так и норовила выскользнуть из петли, а то и вовсе оторваться и выстрелить в глаз кому-нибудь из мужиков. Гордо выставив грудь вперед и зажав сумку, подмышкой рявкнула. «Самодеятельность этого болвана дорого обойдется всем нам и компании. Быстрее идем на стройку». «Я оторву этому моржовому идиоту все его конечности». Вышла из кабинета. «Лера, отмени все встречи на сегодня у нас ЧП», сказала секретарша и поспешила на парковку. Мужики гуськом последовали за мной. «Вот уже 15 лет я руковожу архитектурно-строительным бюро. Компания у нас сильная, сотрудники и профи». Но вот надо было, что за много лет мне попался совершенно лояльный и адекватный заказчик и попросил, точнее настоял, чтобы проект курировал этот подрядчик Захватский. Должен он ему, что ли? Иначе не понимаю этот бзик. Таких дебилушек, как Захватский, вообще нельзя подпускать на любое опасное производство, стройку и тому подобное, ибо чревато, причем опасно не только для его жизни, а вообще для всех. Мужики забрались в свой вездеход отечественного автопрома, А я села в свою машину, тоже потрепанную временем и суровыми условиями строительных объектов, но зато надежную и верную. Она у меня проедет вообще везде. Пока мы мчались на объект, я думала, что надо обязательно составить акт, протокол и вызвать заказчика на разговор. Но не дело это, когда подрядчик самодур и вредитель. Пусть покоит свое эго глубоко взад и валит нахрен с моего объекта. Мне под ключ надо дом построить, участок облагородить, наполнить всю красоту... но вместо этого мне приходится корячиться с последствиями решений подрядчика. Зла не хватает. Ох, это была последняя капля. Заказчику приведу такие аргументы с пруфами, что захватскому всего русского мота не хватит доказать обратное и обелить себя. Идиот кусок. Наконец, приехали мы на объект, участок в один гектар, на котором моя организация возведет двухэтажный дом, гараж и все сопутствующие хозяйские постройки, чьим мягким местом бани будет уже за наш счет. если не растребушить карманы Захватского. Он должен был нехило наворовать на этом проекте. Заглушила двигатель и, прежде чем выйти, сделала глубокий вдох, протяжный выдох, вышла из машины, подошла к багажнику и достала резиновые сапоги. Переобулась и с воинственным видом направилась наводить порядки. Дождь, накрапывающий на меня, был холодным, несмотря на середину мая, весна выдалась промозглая, сырая и холодная. Сейчас бы завернуться в плиту камена с чашкой кофе и сериалом и краем уха слушать, как барабанит дождь по окнам и крыше. Эх, мечты, мечты. Когда в последний раз я вот так по-домашнему и в тишине отдыхала? Да никогда, только в грезах. Я хмыкнула. Все равно дождь — это идеально. Я люблю землю, люблю все времена года, но дождь просто обожаю. Земля вперемешку с глиной превратилась в тонического монстра. «Здорово будет извозюкать из захватского этой грязи», — заслужил гад. «При виде моей скромной, но выдающейся персона. А попробуй тут не заметить пышнотелую даму, которой почти сорок, одетую в малиновый пиджак и малиновую юбку и широким шагом марширующей по грязи в черных кирзовых сапогах. Плюс добавьте мой немалый вес, около сотни кило, лицо аля Цербер и прическу на короткие блондинистые волосы, завивка химическая, лаком залитая до состояния бетона». Короче, работники на объекте притихли. Поняли, что начальство сейчас раздавать люлей будет и достанется абсолютно всем. Только один тип не благоговел и не боялся моего грозного вида. Чертов Захватский. Захватчик, блин. Я остановилась около того места, где возводилась новая банька, оценила масштаб трагедии, мысленно прикинула, во сколько деревянных мне это влетит, и поняла, что просто прикопать гада будет мало. Сначала четвертовать. С особой жестокостью. Обязательно конфисковать им же наворованное. Да, именно так. Нажаловались уже, хмыкнул главный идиот. Это был высокий, худой, чуть сгорбленный человечишко. Длинный нос, маленькие глазки, тонкие, широкие губы не делали из него матерого красавца. Наоборот, вся внешность Захватского так и вопила о его гнилой натуре. Вечно бегающий взгляд... Наглость в речах усиливали жуликоватое впечатление. Я опасно сузила глаза. Лучше бы он промолчал. Не нажаловались, а доложили по форме согласно правилам компании. Отчеканила я ледяным тоном, от которого Захватский должен был уже бежать в поисках нотариуса и писать завещание. «А вы, голубчик, нарушили правила безопасности на строящемся объекте, не соблюли утвержденный план работы и привлекли к проекту людей, которых не согласовали со мной». «Вы совершили массу недопустимого. Здесь вам стройка, а не пляж с развлечениями». «Да чего вы такая грозная?» — махнул он рукой. «За баню струсили? Да не волнуйтесь, я все улажу. Проблем не будет, и я сам...» Я не позволила ему договорить. «Сам ты сейчас полетишь отсюда. И лучше на своих двоих вали, иначе вынесут тебя с моего участка ногами вперед!» Рявкнула я. За моей спиной встали мои люди. Мои работники, с которыми мы вместе прошли... Ой, до чего мы только не прошли. Строительство это вам, не бумажки перекладывать. Захватский приподнял верхнюю губу, оскалился, белые виниры обнажил. Кстати, белые-белые, как новенький унитаз, зубы этого гада нисколько его не красили. И прошипел обиженкой. «Это не твоя земля, я здесь прораб, я!» Заказчик верил мне участок и строительство. «И пока я не закончу, либо он меня не лишит заказа, этот участок мой!» произнесла совершенно спокойным, уверенным, но жуть каким холодным тоном. «А теперь исчезни, пока ты еще дел не натворил». Не знаю, что именно подействовало. Мой тон, слова или взгляд, который не обещал Захватскому ничего лайтового, а, быть может, мужики, которые приняли мою сторону, никто не желает работать под началом самодуры и болвана. И многозначительно косились на него. Но мужчины багровее от ярости и злой обиды Смачно сплюнул себе под ноги, схватил с палетов свою спортивную сумку и направился прочь. Кстати, ездил этот гад на очень хорошем джипе, который стоит как две квартиры. Очень мутный тип, гнилой, мерзкий, таких надо давить, как чертовых тараканов. Я решила молчать до последнего, пока эта сволочь не уедет и уже тогда устрою свойский разнос своим людям. Когда Захватский укатил... Я сложила руки на груди, и, глядя в своего брата, покачала головой и произнесла, пока спокойно: "Докатились, нормально и адекватно думать и работать разучились. Марья Вановна, вздохнули мужики. Знали, что виноваты, знали, что нельзя было доверять не нашему прорабу, который, кроме проблем, еще ничего нормального не принес. И только я собралась прописочить свой народ, так сказать, для профилактики, неожиданно грянул гром." Налетел сильный ветер. В один миг принёс чёрные тяжёлые тучи. И яркий излом молнии осветил округу. Хлынул ливень, но прям как из бронзбойта. И поплыли потоки воды. Грязь на участке тут же превратилась в болото. «По машинам!» — гаркнул я. «Ко мне тоже прыгайте, завтра уже всё расхлебаем». Я в считанные секунды промокла до нитки. Даже мою лаком залитую укладку приплюснула, превратив в мокрую солому. Побрела... Бежать невозможно, когда грязи по колено, до машины, почавкающие грязи. И в этот момент молния ударила прямо в дерево, что росло неподалеку. Все ахнули. Кто-то из мужиков перекрестился. Кто-то от неожиданности рухнул плашмя прямо в жижу из грязи и глины. Дерево раскололось пополам. Вспыхнувший огонь быстро погасил ливень, но несколько искр все равно разлетелись. И одна искра просто удивительным образом попала на меня. Точнёхонька в лоб прилетела. И так больно ужалила, что я решила, будто у меня теперь во лбу... Нет, не звезда горит, а дырка чёрным провалом зияет. Айкнула и прижала ладонь ко лбу. Неприятно, но не смертельно. Надо срочно валить отсюда. Забралась в машину. Двое мужиков сели сзади. Достала из бардачка две пачки салфеток. Одну передала мужикам, хотя тут не салфетки, надо а полотенце. Достала салфетку и вытерла лицо от воды, следом взглянула на себя в зеркало и проверила лоб. Фух, никаких дырок и даже волдырей. Небольшое покраснение, но это ерунда. «Так, ладно, едем по домам», — сказала со вздохом. Завела верного зверя, врубила дворники, музыку и покатила прочь с участка. «Марь Иван, хорошо, что вы приехали», — начали парни. «Жизни учить будете». Я махнула рукой, чтобы даже не начинали. Сама все знаю и понимаю. И они все знают. Чьи не маленькие уже. Развезла мужиков по домам и сама направилась в сторону дома. Что-то усталость навалилась. И хотела скорее снять себя мокрую одежду и забраться под горячий душ. Потом кофе с коньяком. Нет, лучше без кофе. Шоколадку съесть, а потом подумать, что говорить заказчику. Захватский поди, у жена, я обидничал. Когда вошла в квартиру, застыла истуканом и прислушалась. Из кухни доносился странный звук, будто кто-то жрал. Чавкал, порыкивал и откровенно лишал меня моего же провианта. «Это еще что за дела?» Пропыхтела мысленно. Сбросила обувь, швырнула на комод сумочку. Из кухни доносился странный звук, будто кто-то жрал. Чавкал, порыкивал и откровенно лишал меня моего же провианта. «Это еще что за дела?» Возникла гневная мысль. Сбросила обувь, швырнула на комод сумочку, и злой черт влетела на свою родненькую кухню и затормозила на ходу. Настоящий ступор впала, рот раскрыла и глаза выпучила. За столом. Да на моем любимом стуле Акицай восседал огромный черный котяра. Стол был уставлен всем, чем только можно. Точнее, всем, что нашлось в моем холодильнике, шкафах и даже в моих тайных заначках. Кошак максимально широко открывал розовую пасть, демонстрируя огромные белые клыки, и загребал еду челюстями, как это делает ковшом экскаватор. Он нагло жрал мою еду, издавал жуткие рычащие звуки, сверкал желтыми глазищами, дергал ушами, иногда жмурился от удовольствия кажется, намеревался сожрать абсолютно все, что нашел. Выглядело бы это забавно, если бы не одно «но». У меня нет кота. «Вообще! Ноль котов!» «И как ты сюда пробрался, скотина мохнатая?» Прошипела я змею и схватила сковороду. «А ну, брысь из моего дома и моей кухни!» «Сама ты, скотина, неблагодарная! Я голодная, не видишь, что ли?» Из моих рук выпала сковорода. Едва два на нангу не прилетела. Бошлось. «Кворящий кот!» Прошептали мои губы. «Говорящая баба», — копируя мой тон, парировал кошак и продолжил пиршество. Он схватил палку трюфельной колбасы, которую я берегла для выходных, ко мне подружки придут, и буквально за два укуса сожрал ее. Даже не подавился мордой усатая. Походу, меня настройки стройке контузило, иначе быть не может. Я тряхнула головой, надеясь, что глюк сейчас исчезнет. «Увы, глюк не исчез». На деревянных ногах я вышла из кухни и направилась сразу в ванную. Надо согреться под горячим душем. Когда выйду, глюк исчезнет.